Глава пятая. Доброе утро, Исай!» Она шла так гордо, будто чертова королева. В измятом платье и со сломанным каблуком она покидала мой дом так, словно он не достоин ее нахождения здесь. И это одуреть как зацепило. Зацепило настолько, что я все еще не мог понять, что именно я чувствую по этому поводу. Вернулся в дом, бросив взгляд на ее сумку. Дорогая, купленная явно не за пять тысяч рублей. И ведь, как и ее хозяйка в обстановке дома, она выглядела высокомерной стервой. Рабочий, хохотнул, наливая кофе. Черт, и ведь зацепила. Брат, что это за красотка была? Мир ввалился в комнату, успев переодеться. Он подошел к стойке и схватился за кофемашину. Тебя на горячих мамочек потянуло? Сделал глоток. Но сиськи у нее что надо. Третий вид? Черт, сиськи! В этот момент раздался стук в дверь. Исай, ну хватит! Нам на работу пора! Мир даже поперхнулся кофе. Я сделал ему знак. Открой! Спустя несколько минут в комнату вбежали две фурии. Яна смотрела на меня так, словно была готова броситься, и расцарапать лицо. «Ты вообще нормальный, Исай! Кто так делает? Запер нас в комнате и ушел. А ничего, что мне нужно быть в клубе через час!» Аня держалась чуть в стороне, боялась спорить. А вот этой кошке пора бы подрезать коготки. Подошел к ней неспешно, убрал в сторону прядь волос, и яростные карие глаза прожигали во мне дыры. Я закрою глаза на твой тон только потому, что минет был отменным. В следующий раз заткну твой рот поплотней. Видел, как вспыхнуло, но отвечать побоялась. Я развернулся и отправился к столу. Больше мне не был интересен этот диалог. Сами прибежали ко мне, куковали у ворот. Хорошо, хоть моя новая знакомая была в отключке. Иначе разверещалась бы. А так я мог спокойно подумать, как быть с ней. Да и ночь не прошла даром. Девчонки знают свое дело. Все-таки Илья знает толк в персонале. В который раз убеждаюсь, что танцовщицы у нас отменные. Правда, поведение хромает, но мы и это решим. Мир вывел девчонок на улицу. А я смотрел в окно, все пытался понять, как быть с Джокером. который так удачно мне упал в руки. «Ты реально их запер?» охотнул Мир, возвращаясь в комнату. Эгоистично ты засранец, сай. Пока мы все землю роем, ты тут развлекаешься!» Он полез в холодильник и принялся доставать оттуда еду. «Скажи мне, Мир!» произнес задумчиво, когда брат уселся за стол и стал уминать все, что нашел съестного. Я купил этот дом, чтобы отселиться от вас, чтобы не видеть ваши морды каждый день и иметь хоть немного личного пространства. Так почему ты постоянно тут?» Он пожал плечами. «А я тебе сразу говорил, что ты пустая трата денег. Лучше бы тачку поменял». Хохотнул с набитым ртом. Я подошел к подоконнику и взял стопку фотографий. Бросил их миру на стол. Вчера у Олейникова собралась вся наша компашка. Астахов в последнее время слишком тесно трется с Каримом. Он задумчиво перебирал их в руках. «Думаешь, новые делишки?» «Уверен». Давид пытается втянуть его в новый бизнес. Осталось только понять, что именно он задумал. «Черт, это какой-то бред!» – смеется мир. «Главный ФСБшник торгует девками за рубеж». А начальник полиции помогает мутить схемы. В том-то и проблема. У них слишком много связей и возможностей. Они все слишком на виду. И справиться с каждым из них будет намного сложнее. Но и отступать мы не будем. И Карим, и Давид, и Котов поймают свои бумеранги. Иначе мы будем не Гессы, а кучка мелких терпил. Что по Олегу? Никаких новостей?» – раздался голос мира. Покачал головой. Пальцы сами собой сжались в кулак при звучании имени этого ублюдка. Он больше всех задолжал моей семье. И я найду эту мразь. Только оставлю его на десерт. «Что у Карима?» – Мир хмурился. «Ты хоть понимаешь, в какой заднице я был сегодня ночью, пока ты развлекался с тремя цыпами?» С двумя. Третья спала на моей кровати в гордом одиночестве. Но я не стал его исправлять. Пробраться к Кариму в дом не так-то просто. У него камеры и охраны столько, что даже муха не пролетит. Только не говори, что вчера вечером я зря стоял на стреме. Мир кивнул. Пока лишь расположение камеры постов. Вот, смотри. Он протянул мне телефон с фотографиями владения Карима. Но пробраться к нему в дом я не смог. Может, проще действовать по старой схеме? Мешок на голову и в подвал. А дальше что? Международный розыск и жизнь беглецов? Нет, мир. Времена разбоев прошли. И сейчас мы имеем дело не с кучкой отбитых бандосов. Тут высшие должностные лица. Подошел к окну. У самого кулаки чесались поквитаться с каждым из ублюдков. сделавших больно моей семье. Астахов – самая главная цель. Он предал меня, а с предателями у меня разговор короткий. Но действовать нахрапом не выйдет. Нужно провернуть так, чтобы на нас даже ветерок не дунул. Нужно столкнуть лбами Олейникова и Карима. В таком случае у нас будет хороший союзник. И как ты собираешься это сделать? Я улыбнулся. Одна идея у меня была. Когда Карим собирается новую партию девок? Амир должен был пробить эту инфу. Собирай всех на вечер. У Олейникова есть племянница. По-моему, учится на втором курсе. Нужно сделать так, чтобы она попала в эту сделку. Ты собираешься отправить его дочь в Турцию? Она не доедет. Дядя узнает и спасет ее. А мы получим то, что нам нужно. Мир посмотрел на часы. Черт, мне надо в аэропорт. Элис прилетает через час. Я кивнул. Не забудь вернуть газель в департамент. Встречаемся в девять. У вас. Мир нахмурился, но спорить не стал. В любом случае, сегодня приедут рабочие. Доводить дома первый этаж дома. А нашему разговору свидетели не нужны. Я взял с полки сумку ночной гости, задумчиво покрутил в руках. Так эта девка со вчерашней тусовки! хмурится мир, наконец-то что-то понимая. Я улыбнулся, вытащил оттуда паспорт и бросил ему. Ну и. нахмурился, отрывая взгляд от первой страницы документа. Семейное положение, посмотри. Мир перелистнул, с улыбкой отметил то, как у него вытянулось лицо в удивлении. «Да ладно! Это тот, о ком я думаю?» – кивнул. «Черт! Так мы можем!» – осек его. Почему-то от этих слов вспыхнул злостью. «Тормози, Мирон! Я пока не решил».